«Старан плюс Наденька», глава тринадцатая. «Стас!» Девушка стояла под закрытой дверью и громко стучала. «Кто-то пришёл, Стас!» До слуха долетел звук шагов, а мужской голос мурлыкал мелодию. «Стас!» Рявкнула и хлопнула ладонью по полотну. «А-а-а!» Наконец-то он её услышал. «Там кто-то пришёл, уже пару минут три звонит!» Наденька, да что ты как маленькая? Открой дверь. Весёлый мужской голос продолжал мурлыкать мелодию. Там курьер. Карту возьми. В дверном проёме появилась рука и призывно потрясла. Надя торопливо дошла до двери, остановилась, озадаченная таким количеством замков, словно собираешься попасть не в подъезд, а в хранилище ценных металлов. Повернув первый, дёрнула ручку. Фыркнуло. Щёлкнула ещё двумя и с облегчением толкнула подавшуюся дверь. «Добрый день!» — её поприветствовал улыбчивый парень. «Доставка!» — нетерпеливо протянул планшет и ручку. «Вот тут распишитесь, пожалуйста!» Надя не успела поставить загогулину, как вместо бумаг возник терминал, и курьер её наградил взглядом ожидания. «Пожалуйста, пин-код!» Бросил взгляд на наручные часы и поднял глаза к потолку с отсутствующим видом. Из-за Надиной спины возникла мужская рука, и быстрыми движениями пальцы вбили нужные цифры. «Спасибо!» — Стас кивнул курьеру. «Надюш, отойди, я заберу пакеты. Дверь закрой!» — крикнул уже по пути на кухню. «Подожди, подожди, подожди!» Зазвенел женский голос, сопровождаемый бойким цоканьем каблуков. Девушка выглянула в подъезд, убедиться, что кричат действительно ей. И чуть не захлопнула дверь, встретившись лицом к лицу с Ларисой Тимофеевной. С трудом удержав улыбку на губах, скованно поприветствовала. Добрый вечер. В глазах женщины было столько неприкрытого восторга, что Надя не удивилась крепким объятиям и поцелуям в обе щеки. На эмоциях Лариса Тимофеевна шлёпнула девушку чуть пониже поясницы со словами: "Как я рада! Где мой старший Болтус? Ох, как же я рада, Наденька. Ты дверь закрывай, закрывай. Даже в домах с охраной случаются грабежи. Сынок? произнесла она распев и прислушалась. Он на кухне. Надя закрыла дверь и поспешила скрыться в своей новой спальне. Ты куда? А ужинать? Стас нагнал её у двери и, подхватив под локоть, повёл обратно. Девушке хотелось брыкаться, вырываться. станать и кричать в голос: "Отпусти!" Но смирившись, что её всё же накормят, и скорее всего, заболтают до полусмерти, вошла в кухню, где уже был накрыт небольшой стол на двоих. "Не беспокойся, я не останусь на ужин". Лариса Тимофеевна так и светилась счастьем, переводя взгляд сына на девушку и обратно. "Как я рада", пискнула совсем по-девчачьи. Скинув ладони перед собой, Надя начала оправдываться. «Это не то, что вы подумали. Меня просто выгнали из квартиры, а у меня котята и никто...» Запнулась. Она поняла, что всё бесполезно, и Лариса Тимофеевна отсюда выйдет с твёрдой уверенностью, что они со Стасом вместе. «Хоть ты и скажи!» обратилась к Тарану. «Да, мам, это не то, что ты думаешь!» Дурашливо передразнил он. Надя скоро найдёт себе новую квартиру и съедет. Я лишь помог, исключительно по-дружески. Дружок, отдай мне ключи от дачи, и мы с отцом поехали. А вы тут дружите активнее, так и умру без внуков. Не сдержавшись, Надя закатила глаза и обессиленно присела на стул. Спорить и что-то доказывать бесполезно, проще действительно родить ребёночка. Получив очередную порцию поцелуев и пожеланий, краем уха слушала разговор. Стас с матерью вышли из кухни, оставив её одну. После всего, что им только что нажелали и насоветовали, Надя откинула излишнюю скромность, достав контейнер с едой из бумажных пакетов и разложив её по тарелкам. Никого не дожидаясь, и принялась за ужин. Приятного аппетита. Таран сел напротив, стоило девушке вгрызться в куриную ножку, аппетитно обжаренную до хрустящей золотистой корочки и щедро приправленную ароматными травками, И тебе. Спасибо. Мужчина откинул ещё влажные волосы с лба. Очень вкусно. Тебе нравится? Да. Было трудно разговаривать с полным ртом, чтобы не выглядеть голодным поросёнком. Но завтра твоя очередь готовить ужин. Таран утвердительно так взмахнул вилкой в воздухе, как будто это не обсуждается. Отложив косточку, Надя вытерла руки. Чуть отодвинула тарелку и сложив руки в замок, Сердита спросила: "Стас, ты издеваешься?" Мужские брови взметнулись вверх, а в серых глазах мелькнуло лукавство. "Издеваюсь?" переспросил накаловая шампиньон. "Чем же, разреши спросить?" "Вот этим." Неопределённые движения руками в воздухе не смогли описать всех эмоций, и девушка добавила: "Заботой." "Тогда да." издеваюсь, хочу издеваться и надеюсь издеваться в будущем. Ты невыносим. Очень хотелось добавить вместе с твоей матушкой, но девушка сдержалась. Ты куда? Надя подхватила контейнер с десертом, сделала два шага к выходу из кухни, задумалась, вернулась и забрала вторую порцию пирожных. В мир розовых пони. Достав ноутбук и открыв контейнеры со сладостями, она уничтожала одно пирожное за другим, просматривая объявления о сдаче квартир. Взглянув на часы, отметила, что ещё не поздно сделать 3-4 звонка. Отсев квартирки по цене небольшой виллы в Швейцарии, пробежалась глазами по списку, отмечая варианты, где нельзя проживать с домашними питомцами. Взяла на заметочку спиток вариантов, не так удалённых от нового места работы, как предыдущие. 10 минут потраченного времени на телефонные разговоры, и девушка растирала пальчиками виски. Лишь один из вариантов устраивал Надію. Но спустя пару минут отзвонилась хозяйка и отменила встречу. Кто-то более растоropный внёс долок. Звук открываемой двери отвлёк девушку. Я стучал, ты не слышала? оправдался хозяин квартиры. Угости пирожным, мои любимые С тоской во взгляде Таран смотрел на последнюю песочную корзиночку со взбитыми сливками и фруктами. Холестерин вреден, Станислав Станиславович, особенно мужчинам, врывающимся в комнату без стука. Схватив корзиночку, Надя жадно надкусила десерт и надеялась, что её всё же не стошнит от количества съеденных сливок, но ну, хотя бы не при мужчине. Демонстративно закинула последний кусочек в рот и громко икнула. Чаю принести без сахара.